информационной памяти воды. Открытие состояло в том, что некий французский исследователь продемонстрировал наличие у водного раствора вещества, в котором не было ни одной молекулы этого вещества, тех же свойств, что и у настоящего раствора с веществом. Объяснение было дано такое. Вокруг молекул вещества выстраиваются молекулы воды, и эта конфигурация молекул воды сохраняется и после удаления вещества. Молекулы воды образуют как бы пустой саркофаг, повторяющий форму удаленной мумии, то есть молекулы вещества. и в виде таких саркофагов продолжают существовать во всей емкости в течение длительного времени, неся в себе информацию о побывавшем в нем веществе. В это можно было бы поверить, если не знать про тепловое движение молекул. Физики давно измерили время, за которое каждая из молекул воды изменяет свое положение. Это время несколько меньше, чем... 10 лет примерно в триллион раз и составляет 10 в минус четвертой степени секунды. Тот факт, что это так называемое «открытие» продержалось дольше, чем 5 секунд, время, за которое редактор научного журнала выбрасывает статью в корзину, объясняется, по-моему, только тем, что открытие произошло вскоре после обнаружения высокотемпературной сверхпроводимости», фантастических экспериментов Беднорца и Мюллера, сразу же получивших Нобелевскую премию. После этих исследований общество на некоторое время поверило, что в природе может быть все, что угодно, и даже опытные редакторы солидных физических журналов на всякий случай воздерживались от критики новых так называемых «открытий». Так что в серьезной науке так называемая информационная память воды прожила еще с полгода и благополучно почила в БОЗе, но выжила среди эзотериков и гомеопатов. Их последним и самым, так сказать, сильным аргументом являются примеры действительного выздоровления некоторых больных после поедания какого-то количества волшебных гомеопатических шариков. Однако и этот аргумент не выдерживает критики. Все дело в психотерапии, в так называемом эффекте плацебо. Психотерапевтический эффект выясняется при изучении новых лекарственных средств. При испытании нового препарата больных всегда разделяют на две группы. Одна из них получает настоящий исследуемый препарат, а другая принимает таблетки, которые по вкусу, запаху, цвету и прочим свойствам, полностью имитирует настоящее, но препарат не содержит. Такая таблетка называется плацебо, то, что понравится, латынь. Как ни странно, во многих случаях плацебо действительно приносит больному облегчение, но только если он не подозревает об обмане. Объясняется это тем, что многие, очень многие болезни имеют еще невротическую, тревожную, даже депрессивную составляющую. К таким болезням относятся боли, истерические параличи, расстройства желудка и прочие функциональные проявления. Если они, так сказать, уходят, больной считает, что он выздоровел, хотя сама болезнь может даже прогрессировать. На этой-то невротической составляющей внутренних болезней и живут безбедно всевозможные шарлатаны, новаторы от медицины, а также создатели чудо-порошков гомеопаты. Врач-терапевт Юрий Черняков сообщил мне, что в 70-х годах прошлого века средством от стенокардии считался разработанный в Западной Германии препарат «Интенсаин», Так было до тех пор, пока исследования в Институте кардиологии не показали, что излечивающий эффект интенсаина на 85% обязан психотерапевтическому воздействию таблетки, а не фармакохимическому действию препарата. Более того... Ряд современных антибиотиков, несмотря на доказанную антибактериальную активность, тоже обладают эффектом плацебо, как, например, хорошо известный пациентам хозрасчетных лечебниц Цепорин. Из-за своего американского происхождения, потому и высокой цены и труднодоступности,